Глава пятьдесят седьмая. Ути-пути, зайка, кто тут у нас такой хаёсенький? Викусик. вик -усик. вик. -подосиновик. Грибочек мой глазастенький. Приглушённое мужское воркование быстро развеяло мутную пелену сна, и Ника резко села на кровати и протерла глаза. «Что ты делаешь?» Удивленно покосилась девушка на полу обнаженного Редфорда, который с энтузиазмом тряс перед лицом ребенка деревянной ложкой, расписанной под хохлому. «С доченькой общаюсь», — расплылся в довольной улыбке мужчина. «Вот приобщаю её неокрепший ум к истокам народного творчества». Взмахнул он декоративным столовым прибором. «Аго!» — озвучила свой восторг малышка. Ника точно помнила, что укладывала доченьку к стене, а теперь она лежала между ней и Редфордом и вдобавок была закутана не в белую пеленку, а уже в голубую. «Ты ее переодел?» Сильно изумилась молодая мать и взяла малышку на руки — «Сколько часов я проспала?» «Наверное, она уже проголодалась?» Озадаченно отметила Ника и не смогла сдержать улыбку, умелившись широко распахнутыми голубыми глазенками и таким родным крошечным личиком. «И переодел, и покормил», — бодро отчитался мужчина. «Чем покормил?» — встрепенулась Ника. «Всего ты спала четыре часа, а два часа назад я поменял веку сепелёнку и, и приложил нашу доченьку к твоей груди. Ты была такой уставшей, что даже не проснулась». Сочувствием посмотрел он на нее. А, ясно! расслабилась она. Ой, только не это! Воскликнула Ника, увидев ползущую к ней по-пластонски крысу. Как застигнутый врасплох опытный разведчик, Шуня замерла на месте и сморщила носик от досады, что ее заметили и вот-вот прогонят. От растерянности ее хвостик заметался из стороны в сторону, а через секунду этот разносчик микробов неожиданно издал приглушенный писк и взмыл в воздух. Редфорд! испуганно вскрикнула Вероника, наблюдая, как грызун, сделав эффектный акробатический кульбит, завис в метре от лица малышки, панически махая лапками и крутя хвостом, словно пропеллером. «Это не я. Это... это Виктория!» — потрясенно выдохнул Мак. «Это бесполезно, Алекс. Мы уже прочесали все окрестные поселения, и больше нет смысла тут кружить». увещевал воина света на капитанском мостике Лейтиэль. В радиусе десяти километров никто не задействовал артефакты для создания порталов. И нет никаких колебаний энергетических полей. Возможно, кто-то сгладил энерговибрации перехода, но это умеют лишь маги высшего уровня. И своими силами нам тут не справиться. И что ты предлагаешь? Бросить поиски и вернуться в Орден ни с чем? Алекс был мрачнее тучи. «Нам нужна помощь, друг, признай это», — мягко обратился к нему Мириэлис. «Я не могу потерять ее снова!» Его крик был наполнен отчаянием. В голове Алекса словно лопнула какая-то сдерживающая пружина, и он принялся крушить все на своем пути. Оставлять вмятины в перегородках, в ярости ломать приборы и даже пульт управления кораблем. Вышедшие из ступора эльфы кинулись к нему, чтобы скрутить буйного воина. Но ITL был отброшен назад одним мощным ударом кулака, а шустрому Мериэлису лишь с третьей попытки удалось вырубить его с помощью прибора, напоминающего электрошокер. «Что вы с ним сделали?» Дрогнувшим голосом спросила застывшая у двери в отсек Полина. Она уже успела привести себя в порядок, приняла душ и облачилась в костюм космического стражника, который невероятно ей шел и подчеркивал все изгибы ее стройного тела. «Жить будет». с трудом отозвался поднимающийся с пола Лейтеэль. «Мы, кажется, тоже». Потер он ушибленную челюсть. «Мы погрузим его в сон в капсуле регенерации и доставим в Орден», мягко пояснил ей Мириэлис, окинув внимательным взглядом зеленых глаз. «Отлично выглядите, прекрасная леди. Вы очаровательны». Отвесил он ей комплимент, от которого девушка смутилась. Она молча наблюдала, как эльфы подхватили мужа Вероники под руки и потащили в помещение напротив капитанского мостика, оказавшиеся медотсеком. Поместив Алекса в большую прозрачную капсулу, внутри которой то и дело вспыхивали загадочные синие огоньки, они с чувством выполненного долга вернулись на место погрома. «Я, пожалуй, пойду посплю немного в каюте. Отдохну перед встречей с сыном. А через сколько времени мы окажемся в Ордене?» — Робея спросила Полина. Через час невозмутимо отозвался Мириэлис.